Так отдохнувший, сгорела я, всю энту банду одной шапкой накроем. Боюсь, все не так просто. С сомнением протянул я, ибо опытом по ликвидации масонских заговоров не обладал даже на уровне «где-то читал, когда-нибудь вспомнил». Но с другой-то стороны, все равно реальной информации маловато. Подождем. Мы не они, нам не экспел. Я был и вытянул ноги и расслабился, когда с стороны села раздались далекие вопли, бабе и, и в нашу сторону шум дыша вылетела из-за колец румяной, как свекла маня. Не знаю, кому как, а мне почему-то сразу захотелось нырнуть позадель и заперяться на все засалы. Ведь вот знакомы вроде без году недели. А уж знаешь. Где Кузнецова, дочь, там жди неприятности, причем очень-очень недолго жди. Она их словно хворостиной подгоняет. Никитушка, а вот на что спорим, что Янтой, остроглазый наш Митенька по душе пришелся? С чего это такие умозаключения? Да ведь опять же начнет. Бегите, с его его, да там вашего парня всем силом бьет, заботиться значит. Батюшка, едва дыша, встала перед нами отчаянная бегунья. Там вашего и еврея тоже не помиловали. За что? Невинно полюбопытствовал я, поднимаясь. За яйца? Яга сдержанно захихикала, прикрывая платочком левый клык. Я посмотрел на нее строго. В конце концов, не надо каждый раз иронизировать над своим же младшим сотрудником. У него душа открытая, доверчивость повышенная. Наверняка хотел как лучше, а Шмулинсон его подставил. Абрама Моисеич от лихо получается, причем ведь не в первый раз. А медька все верит. Яга помахала мне вслед платочком, но сама ноги трудить отказалась. Я и тот не пыльно, А услуги эксперта-криминалиста нам там явно без особой надобности. Тоже логично. Уже по дороге дочь местного культуриста воодушевленно описывала, произошедшее якобы на ее глазах. То есть она сама не видела, но знает точно. Они Марфе Петровне говорят, давай сюда яйца. А у нее и курей-то нету, откуда яйцам взяться? А они по соседям пошли, у всех яйца требуют, судом царским грозят а Марфа Петровна от горя воет. Ну, мужики, и поднялись, пристыдели. Дьяк подсказал опять же. А не все... Какой дьяк? Не знаю. На скаку споткнулся она. Обычный дьяк, не в черном. Это тощий такой, да? Высокий, седой, косой, пронзительным голосом и борз до чрезвычайности, так? Похож, — радостно закивала Маня. Еще бы! Сумрачно! Нахмурил я брови. «Иногда мне кажется, что дьяк у нас один на все царство. Ну, прям какой-то государственный символ. И не спрячешься от него нигде, как от бюста Ленина. Ну, ладно, не вопрос. Встретимся, побеседуем на воспитательные темы. Не в первый раз, правда же. Господи! Да кого я собираюсь уговаривать? Кому объяснять? Зато не надо гадать». Чего здесь делай, дьяк? Если он узнал, что мы в отпуске, так куда угодно пойдет, лишь бы его нам испоганить. В деревне было тихо. То есть тишина тоже бывает разная. Предпраздничная, глетущая, подозрительная, значимая, торжественная, абсолютная, фронтовая. Это тишина была могильная. Не вру. Объясняю. У знакомых ворот дома старосты внушительная толпень местных жителей. Все на коленях и крестятся молча. Маняшка только обомлела, безучно пускаясь рядом со всеми, и осторожно обошел нестроенные ряды молящихся, поднял руку постучать в ворота, но... Только теперь я понял, почему все молчали. Они прислушивались. А из часовых досок забора глухо доносилась прощальная Битиныч.